Глава 7. Великий магистр выглядел уставшим. Удивительно, но даже его невероятная регенерация не могла поддерживать тело в нормальной форме в связи с последними событиями. С того появления демона в Москве в начале года все пошло наперекосяк. Или раньше. С неожиданной инициацией Кирилла. Разумовский искренне считал, что все началось именно с появления этого парня. Поначалу он даже обрадовался. Ну как же, первый прыгун, появившийся на планете за последние сотни лет, и это случилось именно в его клане, во время его правления. У великого магистра были грандиозные планы на молодого человека. До того момента, пока он не установил его связь с Навью. Подобные магии появлялись чрезвычайно редко, и при должном старании они могли научиться черпать силу прямо с другой стороны. Судя по происшедшим в Рио событиям, Кирилл умел это делать. Прыгун с безлимитной энергией, не привязанной ни к одному клану, не совсем то, на что рассчитывал Разумовский. И совсем не то, что было нужно магическому сообществу в целом. Если честно, великий магистр иногда корил себя за то, что не убил мальчишку сразу, как только почувствовал его связь с той стороной. Но к тому моменту прыгун уже немного освоился в колдовском мире и разыграл на редкость великолепную партию против главы клана. Да он и сам был виноват, решив, что сможет держать прыгуна на коротком поводке с помощью договора огня. А затем возможность была упущена, и Кирилл удрал. Что ж, по крайней мере, из-за этой оплошности Разумовскому удалось сместить с должностей нескольких давно мешавших ему членов Совета и заменить их своими людьми. Правда, нельзя было сказать, что после тех событий все пошло как по маслу. Неудачное, к счастью для него, покушение на великого магистра, организованное дальневосточными друзьями, появление дрейфующего по столице гнезда крысоканов, которое пришлось искать почти полтора месяца, за которое они сожрали почти сто человек и вызвали у властей простецов ненужные вопросы. Новая ячейка ренегатов, неудачное покушение на Кирилла, в конце концов, И вот теперь, спустя несколько месяцев после последней попытки добраться до прыгуна, тот зачем-то возвращается в Москву под личиной другого человека и появляется именно там, откуда сбежал. Зачем он вернулся? Как связан с Марфой? Ты уверен, что это был он? Менталисты показали вам мои воспоминания, и вы задаете этот вопрос уже в третий раз. Да, я уверен, это был Кирилл. Смирнов сидел в кресле напротив Разумовского. Сейчас майор полиции выглядел посвежее, чем два дня назад во время встречи с прыгуном. Целители клана срастили пальцы на руке, вернули правый глаз на место и в целом достаточно неплохо подлатали Дмитрия. Но схватка с вызванной прыгуном тварью отняла куда больше сил, чем имелась у майора. Ему пришлось пожертвовать частью жизненной энергии, чтобы противостоять этой сущности на равных, и теперь все тело мужчины невыносимо ныло. Даже малейшее движение причиняло ему болезненное ощущение, так что Смирнов старался не шевелиться лишний раз. «С твоей стороны было довольно безответственно начинать допрос прямо там, Дима. Что было еще делать? Та тварь убила весь отряд и едва не отправила меня на ту сторону. Я даже за руль сесть не мог». «Зато на то, чтобы связать и избить прыгуна, у тебя сил хватило». «От него несло навью!» — зарычал Смирнов и потряс целой рукой с простым черным браслетом. «Ваша побрякушка указала на это, и я сразу же вызвал помощь. Где она была почти целый час? И что мне было делать все это время?» «Не забывайся!» — громыхнул Разумовский. «И не уходи от ответа!» «Мы уже который час вертим круг, бесточило, обсуждаем одно и то же, и, если честно, ваши нападки начинают утомлять. Может быть, вы позволите мне окончательно прийти в себя и потом продолжите экзекуцию?» Андрей смерил своего собеседника недовольным взглядом, но развивать тему не стал. Дима был прав, незачем мусолить одно и то же, особенно если учитывать, что сегодняшняя их встреча была уже третьей. Правда, смысла в этих разговорах и разборах полетов оказалось совсем не так много, как хотелось бы великому магистру. Марфа бесследно исчезла, и никто не мог назвать даже точного дня, когда это случилось. В особняке и вокруг него не осталось никаких следов старой колдуньи. Прыгун пробрался в ее дом, но для чего? Он хотел встретиться с ней или что-то искал? Та тварь, которую он вызвал, рассыпалась в прах, стоило ему только телепортироваться. Она убила четырех боевиков, и если бы не браслет, которым Разумовский снабдил майора, мертвецом стал бы и он. Жаль, что от сущности ничего не осталось. Из-за этого понять о ней и о пределах сил прыгуна хоть что-нибудь было совершенно невозможно. Все ниточки, связанные с Кириллом и Марфой, оказались оборваны, и Разумовский не имел ни малейшего понятия, где теперь их искать. Он не стал скрывать этого от Смирнова. Тот, помимо того, что был прекрасным сыскарем и едва не погиб на последнем задании, и сам все понимал. «У тебя есть предложение?» «Да, подозреваю, что Кирилл не просто так оказался в особняке Марфы. Он ищет ее. Не знаю зачем, но я в этом уверен. А значит, если мы выйдем на нее, доберемся и до прыгуна». «Легко сказать. Старуха не оставила никаких следов. Я вообще не понимаю, как ей удалось так незаметно исчезнуть». — У нее много талантов, — усмехнулся майор, — но я знаю кое-что, что может нам помочь. — Конкретнее? — Конкретнее то место, где она родилась. — Понимаю ход твоих мыслей, Дима, но это довольно очевидный след, и я уже позаботился о том, чтобы установить наблюдение за ее старым домом на Южном Урале. — Наблюдение? — Смирнов сделал несколько глотков остывшего чая. Это совсем другое. Если Марфа умудрилась исчезнуть из столиц так, что никто из нас не заметил, наших людей она вычислит за секунду. Поверьте, так и будет. Вряд ли она захочет общаться с ними. И что ты предлагаешь? Позвольте мне поехать туда. Разумовский рассмеялся. Думаешь, узнав, что ты бросился за ней, она выйдет на связь? Вернется? Ради тебя? Смирнов поморщился. «Понимаю, вы намного старше меня и намного дольше знакомы с Марфой, но вы знаете, какой у нее любимый цвет?» М «Нет, не припомню». «Знаете, откуда у нее эти огромные волкодавы?» «Молчание». «Знаете, с кем она предпочитает обсуждать алхимию в последние полгода?» «Ты же понимаешь, что есть куда более важные вещи, занимающие мои мысли. Да и я могу выяснить все это прямо сейчас, Дима?» «Да, я знаю, но это другое». «Что ж, доля правды в твоих словах есть. Забавно, что едва разменявший четвертый десяток лет парень пытается намекнуть, что он лучший друг Марфи, чем я, учитывая, через сколько всего мы вместе прошли». Мужчины на некоторое время замолчали, а затем великий магистр кивнул. «Хорошо, можешь отправляться. Только в самом деле приди в себя, готовь засаду, оставляй записку, отправляй ей голубя, мне все равно». Но сделай что-нибудь, чтобы найти Марфу. Я слегка переживаю за твое состояние, но... Договорить у него не получилось. Раздался громкий стук в дверь кабинета, она слегка притворилась. — Великий магистр, — в проеме показалась голова Ларисы, — есть срочные новости. — Что у тебя? — Привет, Дима, — поздоровалась Рыжая и повернулась к Разумовскому. — В городе проблема. — Какого рода? — Открылись пять небольших порталов. Балашиха, Одинцова, Химки, Домодедова, Пушкина. Все в разных местах, но отклик один. — Навь? — Да. — Угроза? — Минимальная. На самом деле, я бы сказала, отрицательная. — Что ты имеешь в виду? — Оттуда, — Лариса на секунду замялась. — Льется энергия, и она подходит кому угодно. Народ с ума сходит. Когда об этих порталах узнали, туда кинулась куча колдунов. Они принялись заряжать компактные аккумуляторы, так что я велела оцепить эти места. Служба ликвидаторов уже работает, но пока никто из них не понял, как закрыть эти каналы. Что? Да, и это еще не все, великий магистр. Как будто этого мало, что еще? После каждого портала мы нашли по записке. Мужчины переглянулись. Записки? Вместо ответа Лариса достала из кармана несколько смятых клочков бумаги и протянула их Разумовскому. Мы их проверили, это просто тетрадные листы и чернила». Андрей взял записки и поочередно проглядел их. Закончив, он отшвырнул бумажки и грязно выругался. «Этот сучий сын издевается над нами!» Смирнов взял одну из бумажек. На ней довольно корявым почерком было написано «Как вам мои подарки?» Некоторое время я не решался соваться в Россию. Видят небеса, хватило и последнего визита в Москву. И хотя влияние Разумовского, насколько я понял, не распространялось на все города Федерации, сразу после своего бегства я решил притормозить. Наверное, стоит завязывать со своими гениальными планами и бесконечной импровизацией и в будущем полагаться на более рациональное решение. Или хотя бы просто начать думать не так, как раньше. Как бы там ни было, проводить время на борту Федучии в Атлантическом океане мне нравилось. Это продолжалось, правда, недолго, но я позволил себе пару дней отдыха. Бесконечная гонка утомила, и хотя всеми мыслями я был с фиалкой и сердцем, следовало перевести дух и подготовиться к дальнейшим шагам. Что ж, по крайней мере, я теперь знаю, что Марфы нет в столице. Она движется куда-то в сторону Сибири, и это слегка радовало. С другой стороны, я никак не мог выкинуть из головы то, что произошло в особняке старой колдуньи, и волновала меня отнюдь не засада Смирнова. Если свое появление он объяснил вполне понятно, то оставался и другой вопрос — откуда взялась та тварь? Смирнов подумал, что ее вызвал я, но это, разумеется, была полнейшая чушь. Поначалу мне пришло в голову, что ее оставила сама Марфа, но я быстро понял, что это не так. Вряд ли старуха стала бы вызывать тварь, нападающую на Смирнова. Все-таки они были друзьями, да и слишком уж радикальный этот метод защиты. Гораздо проще было бы просто уничтожить особняк. Как бы там ни было, старуха свинтила из столицы. И если это она стащила сердце, в чем я нисколько не сомневался, то вполне понятно почему. Вот только интересно, как она узнала, что я к ней наведаюсь и как ей удается отсекать каждую мою попытку отследить точное местоположение сердца. Я еще несколько раз проверял, где оно находится, и в целом положение артефакта не менялось. Сейчас оно остановилось к востоку от Уральских гор и уже пару дней никуда не двигалось. Так что я решил выдвигаться туда же. И хотя мог перенестись куда угодно в любой момент, в этот раз торопиться не стал. Было кое-что, что меня останавливало а именно внимание Разумовского, которое он снова начнет ко мне проявлять. Для начала следовало доставить клану определенные неприятности. Смирнов наверняка расскажет Андрею о моем возвращении, и я ничуть не сомневался, что он из шкуры вон вылезет, но попытается докопаться до правды. О, великий магистр наверняка захочет узнать, зачем мне понадобилась Марфа, да и ее самому найти наверняка захочет. Отследить меня у него навряд ли получится, но уверен, в клане знают о старой колдунье больше моего. И, возможно, туда, куда направляется она, уже высланы люди. Чтобы хотя бы немного задержать детей Перуна, отвлечь и заставить великого магистра немного понервничать, я придумал несложный план. Умения прыгуна, связанное с Навью, сами подсказали, что делать. Нужно было сфокусироваться на том, как я черпаю энергию из-за изнанки, только и всего. Оказалось, что привычное ощущение имеет вполне обоснованное физическое проявление. Я не обращал на него внимания раньше, но после нескольких сеансов медитации, которые я проводил лишь для того, чтобы успокоиться, как передо мной показались ведущие на другую сторону, это было что-то вроде каналов, толщиной с большой палец, мерцающие синеватым цветом, они прятались между энерголиниями окружающего мира и тянулись ко мне». Немного потренировавшись, я с удивлением, и как это раньше не заметил подобного, обнаружил, что могу на них воздействовать, сужать, расширять, ускорять и замедлять течение по ним энергии Нави. И как только я это увидел, придумал, каким образом отвлечь Разумовского от своей персоны. Всего-то и нужно было пробить несколько тоннелей заизнанку в разных частях Москвы и зафиксировать их. Согласен, звучит немного сложно, но на самом деле все оказалось не так страшно. И хотя у меня не было никакого навыка артефактора, никаких знаний, умений и фактически даже самого общего магического образования, я быстро понял, что мне делать. План был прост, как пять копеек. Появиться в нескольких местах российской столицы, открыть каналы, по которым я закачиваю в себя энергию, расширить их до приемлемых размеров и зафиксировать. По сути, нужно было поломать голову только над последним. Для этого пришлось озадачиться поисками нужной информации, и времени на это ушло не так, чтобы уж очень много. После парочки ограблений торговцев редкими магическими книгами в Западной Европе я понял, что копаю не в том направлении. Так искать информацию можно было бесконечно долго, так что мне пришлось слегка изменить подход к планированию. Всего-то пришло в голову поговорить с Хайме и вытащить из него ответы на интересующие вопросы. Оказалось, что Фэри, увязавшийся за мной, куда ценнее государственной библиотеки детей Перуна и умнее большинства магов, с которыми мне доводилось общаться. И хотя его характер оставлял желать лучшего, спустя пару дней я понял принцип, которым следовало руководствоваться. Не было ничего удивительного в том, что именно этот маленький человечек мне помог, ведь он провел в Эльдорадо несколько сотен лет, а Золотой Город был фактически именно тем, что я собирался сделать. Только в гораздо большем масштабе. А значит, ничего сложного нас с Фейри не ждало. Так что спустя целый день руганий, приреканий и обмена не самыми приятными прозвищами, Дуэнды донес до меня интересующий принцип работы энергопотоков. И я быстро понял, что самостоятельно реализовать придуманный план не смогу. Но этого и не требовалось. Заинтересовавшийся аферой Фейри, выслушав мое предложение, согласился помочь. Не только по причине расположения к моей персоне, разумеется, просто малышу было чертовски скучно торчать на Федучии днем и ночью. Так что подобное развлечение было для него в самый раз. От меня требовалось самое простое доставлять хаймы в нужные точки, открывать каналы и... все Фиксировал их он самостоятельно. Если честно, я довольно сильно переживал, перемещаясь в Москву. И хотя браслета-пиявки у меня давно не было, ощущение постоянно следящих глаз никуда не делось. Я осознавал, что это паранойя, и на самом деле меня никто не посет, но отделаться от навязчивого и неприятного ощущения не мог. Впрочем, это почти ни на что не влияло. Мы с Фейри выбирали случайные и довольно тихие места, и чтобы совершить задуманное, нам не потребовалось много времени. Увидеть, схватить, расширить канал — все это занимало у меня всего пару-тройку минут. Зафиксировать их столько же времени только у Хайме. Посетить пять намеченных точек у нас заняло примерно полчаса, и, закончив, мы свалили обратно на яхту. И чтобы у Разумовского не осталось никаких сомнений в том, кто это сделал, Я оставил ему несколько записок у каждого из тянущихся из нави-порталов. Вот теперь можно было продолжать поиски сердца.